Глава 13 «Всё по плану или сбой системы?» Опершись о капот своей машины, парень размышлял о жизни. Красивая оболочка, состоятельные родители, соответствующее окружение, но внутри абсолютная пустота. Богатые, как известно, тоже плачут. А его душа просто исходила слезами, постепенно умирая каждый день на протяжении последних восьми месяцев. Он сидел за своей партой в классе, прокручивая в голове произошедшие события. Глаза были плотно закрыты, и казалось, будто он спит. Но такой роскоши, как сон, больше не было места в его жизни. Всё из-за ошибки, за которую он ненавидел себя каждый день. Ошибки, перечеркнувшие всё, что было так дорого. Девушка написала заявление в полицию, и её родители собираются довести дело до суда. «Бедные наивные люди, верящие в справедливость закона, когда миром давно уже правят только деньги». Его семья уже подсуетилась, и итог судебного заседания предречён. Из задумчивости его вывел звук ударившегося об стол предмета. Открыв глаза, он увидел перед собой ключ-брелок от Ламборгини Хуракан и столпившихся вокруг друзей. «Что это?» — безразлично спросил он. «Твой выигрыш забыл?» «Отозвал всё самый активный». «Правда, условия спора были иными, но ты сделал всё красиво». Слова друга взбесили так, что, резко поднявшись со стула, он схватил его за воротник идеально выглаженной рубашки. «Её только недавно выписали из психиатрической больницы, а меня в скором времени ожидает суд. И ты считаешь, что всё было сделано красиво?» В ярости прошипел он. «Ой, да брось, знаешь же, что тебя не посадят». «Зато теперь этот отброс будет знать своё место в обществе». Эти слова сняли с предохранителя всю ненависть, копившуюся внутри. На себя, на этих людей, на затеянный когда-то спор. Он уже не контролировал себя. Глаза наполнились кровью, челюсть сводила от напряжения, а кулаки сильнее сжимали ворот. Ему буквально сорвало крышу, когда он со всей силы ударил говорившего головой. Тот упал на пол, заливаясь собственной кровью сломанный нос и рассечение мягких тканей. Так выглядит рухнувшая дружба, разлетевшаяся на миллион осколков. «Я любила её!» — заорал он в ярости, вырываясь из цепких рук одноклассников. Его глаза пылали жгучей ненавистью, и даже вошедший в класс преподаватель не смог утихомирить разбушевавшегося ученика, пока не позвал охрану. Взяв с парты ключ, он покрутил ему разбитого лица, теперь уже бывшего друга. «Подарю машину ей, раз уж так вышло». «Мистер Вуд, немедленно покиньте школу, а завтра с родителями к директору», проговорил возмущённый учитель, урок которого был безнадёжно сорван. Улыбаясь своим воспоминаниям, парень стоял на причале торгового порта и вдыхал полной грудью солёный воздух Атлантического океана. Он знал, что хорош собой. Высокий рост, широкие плечи и спортивное телосложение приносили немало проблем в виде лишнего внимания со стороны. Менделевидные карие глаза с высокомерным взглядом смотрели прямо в душу, выворачивая её наизнанку. А вытянутая форма лица с резко очерченной линией нижней челюсти придавала мужественности молодому возрасту. Его внешность сводила с ума девчонок, обрекая их на страдания. Ведь он мечтал быть лишь той, кого хотелось вернуть всем сердцем. Он ненавидел свою жизнь, ненавидел свою семью, в которой деловые отношения ставились выше счастья собственного ребёнка. Всё уже было решено. Его судьбу, как товар на аукционе, отдали в руки партнёра по бизнесу. Её зовут Алана, и мы любим друг друга. Он в который раз пытался донести до своих родителей, что их выбор невесты неприемлем для него. «Ничего не хочу слышать!» Женский крик заполнил всю гостиную. «Кто она такая? Из какой семьи?» «Неподходящая девушка никогда не перешагнёт порог этого дома и не получит моего благословения. Ты понял меня?» «Ей не нужны ваши паршивые деньги!» Прошипел он сквозь зубы, едва сдерживаясь, чтобы не разнести к чёртовой матери всё, что под руку попадётся. «Мой дорогой!» Мать залилась истеричным смехом. «Деньги нужны всем. Ты думаешь, она любит твою душу?» «Нет, такие девки любят за статус и за возможность выбраться из грязи». «Не смей так говорить о ней». «Я тебе скажу даже больше. Эта девушка при первой же возможности наставит рога такому идиоту, как ты». «Не вынуждай меня ненавидеть тебя еще больше, чем сейчас». Прошипел он, от злости сжимая зубы. Но мать была непреклонна. «Приходится чем-то жертвовать ради блага семьи». «И ты решила пожертвовать свободой единственного сына?» «Зато будешь жить в достатке. Тебя начнут уважать и бояться. А что ты получишь от этой?» Мать стала щёлкать пальцами, будто вспоминая имя. «Как её там? Алина? Анила?» «Алана». «Да какая вообще разница?» Терпение лопнуло. Перевернув стол с чайным сервизом, он покинул дом, громко хлопнув дверью. Отчаянно вздохнув, он потер ладонями лицо. «Необходимо проветриться. А что может лучше привести в порядок мозги, чем хорошая доза адреналина?» Сев за руль своего красного спорткара, он отправился прокатиться по оживлённым улицам Бостона. Подсознание или неведомая сила привела его на территорию Гарвардской медицинской школы. «Я рад, что она поступила. Её родители оказались мудрее, чем я думал». Пронеслась в голове мысль, когда он осматривал величественное белое здание факультета. Выручив приличные деньги за проданную машину, он не знал, как передать их семье любимой девушке. Дорога сама привела к её дому, но он так и не решался выйти из машины. Его удерживал страх, причём не за себя, а за Алану, ведь её эмоциональное состояние было ещё очень хрупким. Единственное, что у него осталось, это совместная фотография в телефоне которая согревала душу. Заметив знакомую фигуру, он поспешил покинуть салон автомобиля. «Миссис Мор». «Что ты забыл здесь?» С нескрываемой ненавистью произнесла мать Аланы, окатив его ледяным взглядом. «Рассчитывал встретить вас. Я много времени не займу». Он достал пухлый белый конверт. «Хотел передать это». «Мы уже всё сказали твоим родителям», ответила миссис Морской зубы. «Они и не имеют к этому отношения, назовём это так. Мне вернули долг, а надобность в нём совершенно отпала». Его голос звучал спокойно и уверенно. «Алана мечтала о Гарварде, а обучение стоит немалых денег, поэтому я надеюсь на вашу мудрость и благоразумие. Не сомневаюсь, что вы сделаете всё возможное, чтобы дать дочери всё самое лучшее». «Твой поступок ничего не изменит, суд всё равно состоится». «Отлично, там и увижу её». Он вложил конверт в ладонь женщины. «И ещё, маленькая просьба, не говорите об этом олане, а спросит, откуда деньги, придумайте что-нибудь. Накопили, заняли, да хоть украли, вообще плевать. Но правду ей знать не нужно. Пусть это будет ложь во благо. Там примерно на 3 четыре года обучения». Не сказав больше ни слова, он развернулся, сел за руль, после чего скрылся за поворотом улицы. «Как же всё удачно складывалось!» «Совсем скоро он сможет увидеть любимую вживую, а не в видеоматериалах». Воодушевлённый этой мыслью, он отправился дальше колесить по оживлённым улицам. Шло заседание суда, а он слушал вполуха. Всем его вниманием завладела она, измотанная, исхудавшая, но всё равно самая красивая на свете. Он смотрел на неё непрерывно, запоминая и впитывая все черты любимого образа. Он хотел извиниться, сказать о том, как сожалеет о случившемся. Готов был в ногах хваляться, вымаливая прощение, и сделать всё, чтобы вернуть её обратно. Но выходя из зала суда, он смог сказать лишь, что они ещё встретятся. Разлука разрывала его душу на куски, а переезд в другой город буквально похоронил заживо. Но он верил, что нужно немного подождать, и всё наладится. С этой мыслью и улыбкой на лице он покидал здание суда после вынесения вердикта. Мечтательная ухмылка и сейчас украшала его лицо, превращая его в влюблённого идиота. Однако, проезжая район Бэк-Бэй, он заметил припаркованную машину Майка Нортона у Копли-Сквер, и всё воодушевление как рукой сняло. Они никогда не были друзьями, но что-то заставило его остановиться и выйти из машины а Оглядев парк, он наткнулся взглядом на свою любимую в компании знакомой троицы. Они весело проводили время, смеялись и веселились. Но неожиданно Нортон подхватил Алану на руки и понес к фонтану. Ревность красной пеленой затуманила разум и зрение. Кровь начала вскипать. «Сукин сын, она только моя!» Мысли метались в голове, одна яростнее другой, пока он наблюдал, как парочка плескалась в воде. «Смотрю, ты уже оправилась, мышка. Тогда посмотрим, готова ли ты к нашей встрече. Пора забрать своё обратно». Сев в машину, он сорвался с места.